Глава, пятьдесят Лора вернулась домой в одиннадцатом часу. Дагуста сидел в гостиной на диване, куда он плюхнулся три часа назад и с тех пор ни разу не пошевелился. Зато мозг его работал безостановочно. «Привет, малыш», — сказала Лора, вешая пальто. «Тяжелый был день», — спросил Дагуста. Он знал, почему жена перестала спрашивать его о работе. Такие разговоры обычно вели к депрессии. Но сегодня все было иначе — «Как объяснить ей или хоть кому-нибудь, что с ним произошло?» «Ох, боженьки мои!» Она зашла в ванную освежиться, но оставила дверь приоткрытой. «Я думала, что повидала всякого», — продолжила Лора, перекрикивая шум воды. «Но то, о чем просит эта вторая группа, ни в какие ворота не лезет. Понимаешь, они теперь научились делать всякие вещи с цифровыми эффектами, и зеленым фоном и хотят, чтобы каждый натурный кадр был стоящим, в смысле важным» на госто слушал в полухо так вот рассказывала она для этого ремейка переулка они решили отправиться на север и снять панорамный план с крана чтобы камера опускалась от линии горизонта до тротуара этого не повторить в павильоне или при работе с пульта помощник режиссера хочет чтобы камера зависла над перекрестком с пятой авеню и смотрела строго вниз тогда не возникнет сомнений в том что это происходит на самом деле над перекрестком да рядом с главным отделом библиотеки, в час пик. Слушая ее, Дагуста поймал себя на странном ощущении нереальности происходящего. Лора говорила о Пятой Авеню в районе Сороковых улиц. Он побывал там всего несколько часов назад. Но ясно как день, это была не та пятая Авеню, которую он видел прежде. Это какой-то фокус или с ним случился нервный срыв? А может, ему все приснилось? Он понимал, что дело не в этом, слишком уж реальным все выглядело крики, свет газовых фонарей, выпускавшихся на город в сумерках, запахи конского навоза и сажи, старинные дома и экипажи, струйки угольного дыма, поднимавшиеся в небо. Если бы Дагоста не оставил в подвале у Пендер Гаста тяжелое пальто, подбитые гвоздями ботинки и шляпу, их квартира пахла бы сейчас точно так же. «Для одной подготовки, — говорила Лора, — нужно несколько часов и два десятка полицейских». Но это только начало, потому что они задумали показать, как из вентиляционной трубы банка на улицу высыпаются золотые слитки. Голос Лоры приобрел неестественную резкость. Конечно, в основном там компьютерная графика, но все равно это означает перекрытие целого квартала на несколько часов, чертову тучу работы и как минимум четыре камеры. Такой вот день, когда плохое становится еще хуже. Плохое становится еще хуже. То же самое говорила Пендергаст». «Если я не вмешаюсь, все закончится так ужасно, что трудно даже представить, но я не могу сделать это в одиночку. Я нуждаюсь в вас, мой старый напарник». Он снова встряхнулся, выводя себя из раздумий, и увидел перед собой Лору. Она стояла, скрестив руки на груди с мокрыми волосами. «Ну ладно, Винни, что случилось?» — спросила она. Лора была слишком проницательной, чтобы он мог отделаться уклончивыми ответами. «Это не по работе». Сказал он, уверенный, что она подумала именно об этом. «Почти все теперь в руках федералов. И я, так или иначе, собираюсь передать дело Вейбранду. Расследование перенесено за границу, а нам здесь делать нечего, пока этого парня не вернут в Штаты». Она нахмурила брови. «Вейбранду? Ты провел всю оперативную работу. Какой смысл отдавать ему все почести?» «Я бы и не получил почести за закрытие дела». Как раз наоборот. Мы должны притворяться, будто оно не продвигается, чтобы не вспугнуть нашу пташку в Эквадоре. Так что мне, в сущности, нечем заняться, кроме как получать по голове за отсутствие результатов. Понятно. Похоже, объяснения не удовлетворили ее. Она могла сказать, что это не все. Дагоста глубоко вздохнул. Он не был готов рассказывать жене о том, что с ним произошло в этот день. Так странно, неожиданно, необычно. И Лора знал, он ни за что не поверит. Никто не поверил бы. Она только перепугается до чертиков и решит, что у него поехала крыша. Но что-то сказать все равно нужно, если только он не решил отклонить просьбу старого друга. «Я заходил сегодня к Пендергасту», — начал он. «Правда?» — спросила она, садясь рядом. Вопрос был старательно нейтральным. Лора избегала говорить о Пендергасте с тех пор, как они вспоминали о нем в ресторане. «Да, он хотел меня видеть. И ты, наконец, выяснил, что его беспокоит?» «Ага, выяснил», — ответил Дагост и замолчал. «Ну и? Что же это?» Дагоста снова вздохнул. «Лора, я не могу рассказать тебе». Она вздрогнула, будто получила пощечину, и отодвинулась к краю дивана. «Не можешь или не хочешь?» И то, и другое, — подумал Дагоста, — как объяснить то, чего я сам не понимаю? Ты столько уже вынесла, как я могу свалить на тебя еще и это. Слух же он сказал совсем другое. «Лора, ты лучшее, что случилось со мной. Серьезно. Оставь эту чепуху для канала «Холмарк». Ему нужна моя помощь. О нет, господи, опять?» По глазам Лора Дагоста понял, что ее терпение заканчивается. «И как на этот раз он задумал покончить с тобой?» — спросила она. «Это сложно». «Другими словами ты не хочешь рассказывать?» «Лора». «Знаешь, Винни, я просто не понимаю тебя. Сначала ты неделями закрываешься от меня, хотя я пробовала все способы достучаться до тебя, помочь тебе, узнать, что с тобой случилось. А потом Пендергаст щелкает пальцами, и ты бежишь к нему, как ручная собачонка». До гостя нечего было возразить, и он только покачал головой. «Можешь хотя бы сказать, что это означает? Ну, то есть, должен ли ты куда-нибудь ехать или о таком секрете капитану полиции знать не положено? Это дело ФБР или что-то личное?» «Это личное, но я... я еще не решил, как поступить, и я не могу ничего рассказать тебе, потому что дал слово. Да, ты все равно не сможешь поверить». «Я скажу тебе, во что я не могу поверить», — сказала Лора, вставая. «Не могу поверить, что у нас с тобой был этот разговор». Она шагнула к шкафу, взяла пальто и вышла, тихо прикрыв за собой дверь.